Витебск, Шагал и другие. Витебск многие называют культурной столицей Беларуси. Большая доля истины в этом, конечно, есть. Здесь вам и музыкальный фестиваль «Славянский базар», и международный фестиваль современной хореографии, и, конечно, потрясающая культурная история, связанная с именами Марка Шагала «Париж — это мой Витебск», «Казимира Малевича» и Объединения Унавис». Илья Репин неподалеку жил, Михаил Бахтин преподавал, Иван Бунин прогуливался. Хотите подышать воздухом культурной истории? В Витебск. История. Витебск второй старейший город Беларуси после Полоцка Город альтернатив. Можно выбирать между славянским базаром и современной хореографией Шагалом и Малевичем. Обязательно посмотрите фильм Шагал-Малевич Александра Меты перед приездом. Его в основном здесь и снимали. Витеблянами как повелось с летописных времен, или витебчанами, как назвал горожан руководитель Беларуси Петр Машеров. А можно между 974 и 947 годом. Городская легенда утверждает, Витебск основала княгиня Ольга в 974 году. Но быть этого не может, потому что Ольга уже пять лет как умерла. Значит, она основала Витебск в 947 году, упорствуют сторонники древности. 1050 лет со дня основания отпраздновали в 2024 хотя впервые в летописи город упоминается в 1021 году, когда Ярослав Мудрый передал Восвяч и Выдбеск князю Бречеславу Изяславичу. Но хорошо укрепленное поселение в устье реки Видьбы к тому времени действительно уже существовало. В XII веке построили первый каменный храм – Свято-Благовещенскую церковь. С 1221 года витебским князем был Бречеслав Василькович, тесть Александра Невского. А последним удельным князем был Ярослав Васильевич, который тоже удачно выдал замуж дочь за князя Альгерда. В 1597 году город получил Магдебургское право и герб – образ Христа в профиль над обнаженным мечом в окружении херувимов. Витебск был важной крепостью на восточных рубежах Речи Посполитой. Постоянно разрушался и восстанавливался, ведь воевали в то время много. То князь Витовт и Свидригайло между собой, то Московия с Речью Посполитой, то Швеция с Россией. В 1708 году Петр I приказал сжечь город в отместку за финансовую поддержку шведов. После раздела Речи Посполитой Витебск вошел в состав России. Во время войны 1812 года его оккупировали французские войска. В декабре 1889 в Витебске проездом побывал 19-летний сотрудник газеты «Орловский вестник» Иван Бунин. Сегодня на улице Замковой ему установлен памятник с цитатой из автобиографического романа «Жизнь Арсеньева». «Я шел, как очарованный, в этой толпе, в этом столь древнем, как мне казалось, городе, во всей его чудесной новизне для меня». В 1920-е Витебск, значительную часть населения которого составляли евреи, стал центром художественной жизни. Сначала здесь возникла частная художественная школа выпускника Императорской академии художеств Юделя Пена, а потом его самый знаменитый ученик Марк Шагал основал Народное художественное училище, в котором работали Юдель Пэн, Казимир Малевич, Роберт Фальк, Мстислав Добужинский и другие. Казимир Малевич с единомышленниками создали здесь объединение «Унавис» – утвердители нового искусства. В это время в городе работали Народная консерватория, Театр революционной сатиры – Теревсад. Витебск, бывший с 1918 года частью Западной области РСФСР, вошел в состав БССР в 1924 -м. Во время Великой Отечественной войны был разрушен более чем на 90%. Сегодня Витебск – областной центр с населением около 360 тысяч человек.